Глава пятьдесят с е д ь Утром часов в одиннадцать позвонила Женя. «Наконец-то я тебя застала!» — воскликнула она, как только я взял трубку. «Коля, ты совсем пропал!» «Прости, у меня сейчас очень много дел. Занимаюсь уделом. Сама понимаешь, пытаюсь пока карантин в школе максимально использовать время. Слушай, отдыхать тоже нужно. И потом, у нас проект по химии о б щ и й Не забыл?» «По правде говорят, забыл. Да и нафиг он мне сдался!» Но настраивать против себя дочь человека, поставляющего мне важное стратегическое вооружение, нет, я не идиот. — Конечно, помню. Только я не знал, когда мы собираемся. — Аня тебе не говорила? — Мы сейчас не так часто видимся. В общем, сегодня в пять у меня. Придёшь? — Постараюсь. — Застолби мне стул. — Отлично, — обрадовалась девушка. — Только не обмани. — Ну что ты? Я ж барон. Моё слово — кремень. «Тогда до скорого. Давай пока, мы будем ждать». Во время звонка я находился в офисе. Скоро предстояло отправиться на первую тренировку с Есенией, так что я переоделся в свободный костюм из тонкой ткани, не с к о в ы ш и й движения и мягкие тупли на каучуковой подошве. Когда явился в спортзал, девушка уже была там. Она надела облегающий эластичный комплект и выглядела в нем просто потрясающе, даже не знаю, как заниматься. сосредоточиться точно не получится. Шутка, конечно. Я-то умею держать себя в руках, хотя гормоны пятнадцатилетнего тела так и норовят напомнить молодость. — Ваша милость, — поклонилась Есения. — Добрый день. Я пришла чуть раньше, чтобы осмотреться. Прекрасный зал. — Да, чудный. — Приступим. — Как вам угодно. Подойдя к стойке, мы выбрали мечи, затем встали на позиции. — Правую ногу выдвиньте чуть вперед, ваша милость, — сказала, окинув меня взглядом Есения. — Левый локоть пониже. — Давай договоримся, на тренировках обходись без титулования, ладно? — Это лишнее, а я не терплю всего, что служит балластом. — Как прикажете, ваш... — В общем, я поняла. — Перенесите вес тела вперед. — Нет, не так сильно. — Ага, хорошо. — Постарайтесь запомнить этот баланс. — Вы привыкли драться на ножах, но эти клинки гораздо тяжелее. нужно к ним привыкнуть со временем это придет нападайте мне нужно посмотреть что вы умеете описывать всю тренировку смысла нет е с е н и я ставила мне движение объясняя азы временами я чувствовал себя ребенком хотя на самом деле был гораздо старше нее через два часа мы отправились в душевые переодевшись я вернулся в офис Антон предоставил мне отчеты по завершению основных работ в замке и прилегающей территории, так что мне нужно было их прочитать и подписать. Однако я не привык доверять бумаге, так что мы с ним отправились осматривать все своими глазами. Около половины третьего прервались на обед, а затем продолжили. Наконец, с этим было покончено, и я велел управляющему заняться моим переездом. Вещей немного, так что... Управитесь за пару-тройку часов. Хорошо бы сделать это сегодня. Хочу переночевать в замке. Затем я позвонил в дом Шуваловых, но никого из семьи не застал. Пришлось предупредить дворецкого, что за моими вещами приедет грузовик. Сам же я отправился к Жене. Аня тоже там была, в компании Синеволосой Леры. Эту ее подружку я видел на проекте впервые. Похоже, присоединилось в мое отсутствие». «Привет», — кивнула она всем видом, демонстрируя свое недовольство моим присутствием. «Не знала, что ты так хорош в химии, что тебя позовут в проект классом старше». «Тебя я тоже тут увидеть не ожидал», — ответил я. «Напросилась, что ли?» Лера вспыхнула, однако взяла себя в руки, только глаза злобно прищурила. «Нет, я в проекте с самого начала, просто у меня есть и другие. Нужно было сначала там разобраться». «Жаль», — улыбнулся я. И пусть сама думает, что это значит. В это время подлетела Женя, схватила меня за локоть и потащила за стол, на котором были разложены части макета какой-то сложной многоэтапной химической реакции. Все это предстояло доделать, собрать, склеить и заставить каким-то образом двигаться. В общем, ребята не искали легких путей и к учебе подходили серьезно. Эх, пришлось мучиться, да еще при этом изображать энтузиазм. «Правда, надо сказать, мое участие о с о б о и не требовалось. Аня была занята порученной ей частью. Женя буквально не отходила от меня и мало думала о моделировании. А Лера просто тихо радовалась, что Ильина почти не дает мне общаться с княжной. Вот ведь ревнивая сучка. Наверняка и в отношении Ани с моим старшим братом лезла, хотя, как я понял, они особо и не дружили. Так, помолвились просто». Возились мы с проектом часа три, еще пили чай с эклерами и остались ужинать. Тут мне довелось увидеть жен барона. Женщина-мать была невысокой миловидной, женщины лет 35, а вторая выглядела на 40 с небольшим. Тоже, кстати, красотка, если сделать скидку на возраст. Интересно, из каких они родов и с каким даром? Мне это без разницы, просто любопытно. Иногда я изучал справочник аристократии и все больше узнавал о кланах, родах и их возможностях. Например, мне теперь было известно, что с п е ц и а л и з а ц и я желтого клана был острый слух, фиолетового зрения, а синие могли, благодаря магическим с и м б и о н т а м резко увеличивать силу. Так что от Леры стоило держаться подальше и нарочно не злить. А то лечи потом сломанные кости. Оно мне надо. Впрочем, я уже убедился, что девушка умела владеть собой, если нужно. Полагаю, аристократов учат этому с детства. Полезно при принятии решений и для собственной безопасности, а то неровен час окажешься вызван на поединок, где тебя убьют. Ладно, если ты ненаследный сын. А ну как тебя готовили принять титул? Получится, что все усилия пойдут коту под хвост. После ужина я решительно заявил, что уезжаю. Женя расстроилась, но возражать не стала. Время действительно было позднее. Да и остальные начали собираться. Учитывая, что формально нас ничто не связывало, было бы странно, если бы я остался. «Ты к нам?» — спросила на улице Аня. «Ненадолго. Сегодня переезжаю. Думаю, мои вещи уже в замке». «Вот как!» — протянула княжна. «Ясно. Что ж, жаль, если честно. Но я понимаю, что тебе это нужно». Она неуверенно улыбнулась. — Удачи, Коля. Надеюсь, мы будем видеться не только в школе. — Конечно, остаемся друзьями. — А зачем ты едешь к нам? Попрощаться? — И это в том числе. Кроме того, у меня с твоим отцом есть одно дело. Надо было забрать то, что разведка Шуваловых нарыла на Новака. Я надеялся, что инфа будет полной и подробной. От этого многое зависело.